Глава 4. Ну, знаете ли. Когда Иван Иванович Финдотов, директор завода, позвонил по внутреннему телефону Стрельцову и сказал, что им обоим нужно сейчас же поехать в госкомитет, приглашает Галина Викторовна, не называя темы предстоящего разговора, Василий Алексеевич некоторое время тоскливо молчал, держа трубку на отлете и, глядя в круглый глазок мембраны, как в дуло направленного на него пистолета. Финдотов, Сам у себя отчаянно дул в микрофон, повторял с директивной настойчивостью. «Алло! Алло! Василий Алексеевич, вы меня слышите?» Стрельцов, наконец, отозвался со вздохом нехотя. «Слышу, Иван Иванович, да вот ехать-то мне сейчас очень не впору. Проверяю тут одну заковыку. Не могли бы вы съездить один? Тем более, что у Лапик мы с вами были всего лишь во вторник». «Василий Алексеевич! Да господи! Ну и что же, что были во вторник? Начальство навещать почаще очень даже не вредно, в особенности, когда оно не вызывает, а приглашает. Притом еще и такое милое, как Галина Викторовна. «Едемте», — она сказала всего на пятнадцать минут. И Стрельцов сдался. Он понимал, что действительно, если приглашают, не поехать в госкомитет нельзя. И, понимая логику Финдотова, Да, собственно, не только Финдотова, обычную деловую логику. Галина Викторовна, не ахти какое начальство, она только готовит бумаги, подписывают их другие, выше. Елена Даниловна Жмурова, например. Но это же азбучная истина. Как будет доложено, так чаще всего будет и подписано. Поэтому Галина Викторовна — сила. И временами право же не меньшее, чем сам председатель Госкомитета Горин, не говоря уже о Елене Даниловне. По штатному расписанию Лапик занимает не бог весть какую должность. Обиходно Галину Викторовну называют куратором. Финдотов, здороваясь с ней, говорит «Наш фельдкуратор», ассоциируя это каким-то непонятным образом и с фельдмаршалом Кутузовым, и с фельдкуратом от Каацем из похождений бравого солдата Швейка. Последнее сопоставление не в пользу Лапик, действительно очень милой женщины. Но Галина Викторовна на финдотовский гибрид всегда отзывается простодушным смехом. Она и умна, и деликатна, и превосходно разбирается в искусстве, в литературе. Хохочет Галина Викторовна над фельдкуратором, не потому что это броское и точное сравнение. Хохочет она над прошлепом Ивана Ивановича, вообще-то не лыком шитого, но в этом случае не потрудившегося проверить по первоисточнику свою уже немного склеротическую память. Кто же такой был этот самый Фельдкурат? Стрельцов подбирал разрозненные листки своих заметок и расчетов, аккуратно подкладывая их один к другому и выравнивая по верхнему левому уголку. Это была отличительная черта его характера. Поддерживать на рабочем столе – идеальный порядок. Он не смог бы отлучиться из кабинета даже на пять минут, и оставить там все, как было у него под рукой, зная, что и секретарша Евгения Михайловна абсолютно надежная и никому не позволит войти в пустой кабинет, защелкнет замок, а ключ возьмет, зная, что в бумагах нет ничего секретного. Просто сверх сил Василия Алексеевича было представить себе, что вот он куда-то уйдет, а после него словно бы отпечатаются грязные следы. Если ехал по железной дороге, то прежде чем покинуть купе, он все в нем прибирал, так как не сумела бы сделать и самая заботливая проводница. Он не был скаридным, не трясся над каждой копейкой, но не терпел, чтобы в доме или в конторе, где угодно, в пустом помещении, бесцельно горел огонь. Рука у него сама тянулась к выключателю, и он вслух или мысленно с удовольствием приговаривал. «Уходя, гаси свет». Этот святой простоты шаблонный плакатик, налепленный повсюду в непарадных местах, Василий Алексеевич, шутя, приравнивал к сократовским изречениям, видел в нем глубокий философский смысл. Один из главнейших постулатов человеческого поведения вообще. Он не успел закончить сборы, как снова зазвонил внутренний телефон. «Василий Алексеевич, голубчик, вы еще на месте?» «Я спускаюсь к машине». В голосе Финдотова звучала томительная радость. Он тут же поспешил поделиться ею. «Сейчас мне Павел Никитич Дроздов подарил необыкновенную катушку для спиннинга. Самодельный автомат. Но что за автомат? Вот золотые руки. Вы послушайте. Он сам выбирает леску, сообразуясь с сопротивлением. Рыбы, конечно. Ваше дело, то есть мое дело, только держать удилище в руках и сачок наготове». — Невероятно, — сказал Стрельцов, проверяя, при нем ли очки, авторучка и постоянный пропуск в госкомитет. — Да нет, это еще не все, — живо отозвался Финдотов. — Да скажу в пути. Ну, спускайтесь, голубчик. А вот в этом, в какой-то наивной детскости своих увлечений, был весь Иван Иванович. Трудно определить, насколько они мешали делу, может быть, даже и совсем не мешали. Во всяком случае, не больше, чем другим людям, другие увлечения. Человек ведь не автомат, как необыкновенная катушка для спиннинга. Он не в состоянии сматывать леску, всегда точно определяя сопротивление. Он может и оборвать леску, и упустить крупную рыбу. Это очень досадно, и все-таки это свойственно человеку. Финдотов любил повторять свое присловие «никогда не ошибается только тот, кто никогда не ловит рыбы». Работа на заводе дополняла рыбалку, а рыбная ловля — работу на заводе. Финдотов мог самым неподдельным образом запрыгать от радости в служебном кабинете, получив вот такую необыкновенную катушку, и мог безропотно покинуть самый жадный сазаний клев и умчаться в Москву, если этого вдруг потребовали бы интересы завода. Даже не очень крупные интересы, и даже в законный выходной день». Иван Иванович стихийно, всей душой отдавался рыбалке. Но, кстати, не был уж слишком умелым рыбаком. Если бы его раньше не задурманила именно эта страсть, он мог бы увлечься, допустим, футболом, и орал бы, и свистел на стадионе, как все завзятые болельщики, сам не будучи способен не только забить гол в ворота противника, но и вообще попасть с ногой по мячу. В машине Финдотов, захлебываясь от радости, Объяснил Стрельцову, что Павел Никитич Дроздов придумал к своему автомату еще совершенно удивительное приспособление. Как только определится, что блесну заглотнула крупная рыба, нажатием рычажка это приспособление отделяется от удилища, по леске сбегает в воду и хватает рыбу за голову сразу со всех сторон шестью крючками. Зажимает. Тут даже голубому киту вырваться невозможно. Только бы с не оборвалась леска. «Не может быть!» — вежливо удивлялся Стрельцов, весь еще погруженный в свои расчеты. Он знал, Иван Иванович теперь до самого госкомитета будет пускать фейерверки в честь необыкновенного автомата и его молодого изобретателя. «Не может быть! Это же тогда не спиннинг, а какой-то аппарат точнейшей механики. Он или весит 20 килограммов, или сломается на первом же забросе». «Василий Алексеевич, это и в самом деле ювелирная работа, но прочность его, вне сомнения, и весит он сущие пустяки. Да нам ли с вами удивляться, а мухалатовский аккумулятор? Черт знает, какая способная пошла молодежь!» По рангу своему Финдотов сидел на переднем месте рядом с шофером, но беспрестанно поворачивался лицом к Стрельцову и сыпал и сыпал словами, как всегда, когда находился в приподнятом настроении тут уже для него не имело никакого значения, что говорит и говорит ли собеседник. Финдотов в таких случаях внимал лишь самому себе. Но видеть собеседника должен был обязательно. Василия Алексеевича это нисколько не обижало. У кого нет своих странностей или слабостей в характере, тем более что работается им вместе очень хорошо. Финдотов во всем добрый товарищ. И вообще Иван Иванович, ни капельки не чванлив, хотя имеет и весьма солидную производственную биографию, и высокое образование, и нешапошное знакомство в верхах, и два ряда орденских колодок, которые, опять-таки, не чванись ими, он из глубочайшего почтения к правительственным наградам любит носить по праздникам. Так всю дорогу до Госкомитета Финдотов и провертелся на переднем сидении, то и дело оглядываясь на Стрельцова, и засыпая его вопросами, но ведя разговор по существу с самим собой. Госкомитет размещался в новом здании и не был еще как следует обжит. Крепкий запах лака, масляной краски, скипидара заставлял Стрельцова чихать и гнал обильную слезу у Финдотова. Иван Иванович прикладывал носовой платок к глазам и весело жаловался. «Собачья старость наступает, Василий Алексеевич, все время плачу теперь». На морозе, на ветру и в госкомитете. С этого начался разговор и у Галины Викторовны. В ее комнате стояло еще два стола, тоже, как и всюду в госкомитете, новеньких, модерных. Но Лапик занимала комнату одна. Все знали, что она упорно держит круговую оборону, не соглашаясь на соседство двоих курящих мужчин, связанных с нею общей работой. Но эти самые мужчины никак не собирались расставаться с никотинной отравой, а начальство, в свою очередь, не давало согласия на служебную через полосицу в одном отделе. Галина Викторовна поэтому немного нервничала, чувствуя, что на таких позициях долго не продержится, и мечтала лишь о том, как бы ей выговорить наиболее почетные и выгодные условия капитуляции. «Плачу при виде вас, наш дорогой фельдкуратор, плачу!» — сказал Фендотов, отнимая от глаз платок и беря с осторожностью руку Галины Викторовны, церемонно ее целуя. — Плачу, понимая ваше тревожное положение и не рискую подать один вполне практический совет. — Совет? И практический? В самом деле? — Рискуйте. По моде лиловой помадой с каким-то даже синеватым оттенком, подкрашенные под утопленницу полные губы Галины Викторовны, растянулись в просторной и влажной, тоже модной, улыбке. Почти незаметным движением головы она пригласила. «Садитесь». Финдотов, небольшого роста, по-спортивному сухощавый, легко опустился в креслице на паучьих ножках. Стрельцов, более крупный и уже несколько погрузневший, с сомнением подвигал свое кресло, прежде чем сесть. «Что поделаешь? Немного консерватор», — сказал он, и нерешительно заложил ногу на ногу. «Люблю устойчивую мебель». «Но вы, положим, консерватор, не только в отношении мебели», отозвалась Галина Викторовна и опять по-модному улыбнулась. «Вы консерватор во всем, кроме лишь, может быть, новой техники. Тут, признаюсь, упрекнуть вас невозможно. Вы на уровне». Ловкими, очень гибкими руками она поправила прическу, высокую, похожую на стажок свежевымолоченной соломы. Повернулась к Финдотову. «Ну, так какой же практический совет хотите вы мне подать? Чтобы не страдать от табачного дыма посторонних, вам надо начать курить самой». Немного кокетничая, Лапик приподняла левую бровь. «Ваш мудрый совет запатентован еще в 19 веке. На современном экспериментальном заводе можно было бы придумать и что-либо пооригинальнее. Но, кстати сказать, Иван Иванович, Это потому уже не годится, что мы с мужем оба смертельно боимся рака. А судя по выступлениям печати, рак легких курильщикам гарантирован. И разговор постепенно и надолго уклонился в проблемы рака, а заодно и в проблемы несовершенства медицины вообще. Каждый, подбрасывая по посучочку в костер разговора, вспомнил несколько случаев, когда врачи грубейшим образом ошибались, ставя диагноз, назначая лечение, даже на операционном столе. С оговоркой, что это, конечно, нетипично, не нехарактерно и совершенно не массовое явление, Галина Викторовна рассказала, что где-то когда-то одного мальчика будто бы собирались хоронить, а он, оказалось, находился всего лишь в летаргическом сне. Иван Иванович махнул пренебрежительно рукой. «Чепуха! Если такое где-нибудь и могло случиться, то врачи-то здесь уж во всяком разе ни при чем». Лапик охотно с ним согласилась, ну разумеется, и принялась нахваливать новые препараты, волшебно снижающие кровяное давление. Их пока еще в открытой продаже нет, но в лабораториях, где они синтезированы, достать через хороших друзей все-таки можно. Стрельцову надоела эта бесцельная трата времени. Он вышел из общего разговора и, полуприкрыв глаза ладонью, мысленно погрузился в те расчеты, которые остались у него замкнутыми в ящике стола, а в расчетах — тревожная заковыка. «Василий Алексеевич заснул», — сообщила полушепотом Галина Викторовна, адресуясь к Финдотову, но так, чтобы это услышал и Стрельцов. «А может быть, он сочиняет стихи?» «Да-да», — подтвердил Василий Алексеевич, внутренне досадуя, что разговор теперь обязательно перейдет на поэзию, и до существа дела, ради которого их вызвали, то есть пригласили сюда, они доберутся еще очень нескоро. «Да, знаете, Галина Викторовна, вдруг, совсем импульсивно, у меня родились такие строчки. Смежая веки, вижу я острей, открыв глаза, гляжу, не замечая». А дальше, как говорится, рифму заела. Вертится что-то такое, совсем несуразное, острей, хитрее, «Хитрей, хитрей! Не очень-то и хитро, Василий Алексеевич! Не мистифицируйте! Меня вы не проведете!» Галина Викторовна ладошкой ударила так, словно бы прихлопнула на столе кузнечика. «Это же Шекспир! Из сонетов Шекспира! Вот так! Правильно?» Смежая веки, вижу я острей. Открыв глаза, гляжу, не замечая. Но светил темный взгляд моих очей, когда во сне к тебе их обращаю. Стрельцов потрясенно развел руками. Он знал, что лапик очень начитано в поэзии, но это... Это уже дело чистого случая. Картежники называют «дать в масть партнеру». Страх, как неловко и неладно получилось. Он покраснел и начал извиняться. Финдотов плавился в счастливой улыбке. Ай да Галина Викторовна! При любых с ней разговорах, когда Стрельцов оказывался третьим, Иван Иванович подчеркнуто остановился на сторону Галины Викторовны. Маленькая тактическая хитрость. Любой женщине приятно не обороняться, а нападать, имея при этом еще и могущественного союзника. Приятное настроение от пустой болтовни потом само по себе незаметно распространится и на деловой разговор, и принесет какие-то выгоды. Стрельцов же на эту игру не обидится. И хотя Василий Алексеевич любит всегда брать быка сразу за рога, Он тоже ведь понимает, что Галина Викторовна совсем-совсем не бык, и взять ее за рога попросту невозможно. Приходится говорить и о поэзии. Финдотов, между тем, расспрашивал Лапик, кто больше всего ей нравится из современных поэтов. «О фамилиях после», — ответила Галина Викторовна. «Сначала вообще о поэтах. В моем восприятии они проверяются прежде всего своим отношением к женщине». Я ненавижу поэтов, у которых женщины только целуются. Но я отвергаю также и поэзию, в которой о женщине говорится лишь как о равноправном с мужчиной человеке. Ну, спутник жизни, друг, товарищ в борьбе. Все это, конечно, верно. Но коли сама природа нашла необходимым создать раздельно мужчину и женщину, и женщину наделить, как вы там не хотите, большей красотой, привлекательностью, изяществом движений, мягкостью голоса, отзывчивостью сердца. — О любви, о любви не забудьте, Галина Викторовна, — торопливо подсказал ей Финдотов. Лапик посмотрела на него укоризненно. — Разумеется, это наиглавнейшее, но об этом попозже, особо. Итак, коли сама природа отдала женщине все лучшее, поэзия, которой положено разговаривать с читателем прежде всего языком чувства, поэзия — должна возвеличивать женщину, восхищаться ею. Нет, нет, я не кокетничаю, говорю совершенно серьезно. Кто из поэтов делает это? Назовите мне, пожалуйста, поэта, который не только в строчках своих стихов, они могут быть и ремесленными, но и всей жизнью, поведением, строем мыслей. Доказал бы, что он высоко, высочайше чтит женщину. Да, с большой буквы «женщину». — Надо будет позвонить в союз писателей, — сказал Финдотов, — проверить личные дела поэтов. И Пушкин, и Лермонтов в конечном счете пренебрегли собственными жизнями и были убиты, защищая честь женщины, — задумчиво проговорил Стрельцов. — Ну, это примеры не точные и из времен давно минувших, — протянула Галина Викторовна. Финдотов тотчас к ней присоединился, легко вскочил с креслица, сделал маленький круг по комнате. Пушкин и Лермонтов убиты самодержавием, наставительно сказал он. Женщины в их судьбах — только декорация трагедийных спектаклей, поставленных венциносными негодяями. Галина Викторовна совершенно права. Где тот поэт, который... И безнадежно махнул рукой. Поэзия нынче — это прежде всего проза, пишущая машинка, договор, аванс и прочее. Не станет нынче никакой даже сверхпоэт стреляться на дуэли или дома пускать себе пулю в лоб во имя женщины, в защиту женщины. — В защиту женской чести? — уточнил Стрельцов. Да — до чего угодно, тем более чести. — Опять махнул рукой. — Чести. Да вы первый, Василий Алексеевич, ради этой самой чести. Вы застрелились бы? Василий Алексеевич пожал плечами. — Знаю, это весьма несовременно, — «И глупо!» — выкрикнул Финдотов. «Прежде всего глупо!» «Тоже знаю. И все-таки женскую честь я выделяю особо», — продолжил Стрельцов, не смущаясь ни грубоватой репликой Финдотова, ни тоненькой иронической улыбкой Лапик. «В моем понимании, женская честь — это такая нравственная величина, ради сбережения которой, смотря по обстоятельствам, мужчина должен вести себя как мужчина» не исключая и пули галина викторовна снова прихлопнула ладошкой кузнечика какой неожиданной стороной вы раскрылись василий алексеевич да вы просто рыцарь гидальго донкихот ломанчский ей в тон прибавил иван иванович да я пожалуй в этом действительно немного донкихот сказал стрельцов поморщился украдкой взглянув на часы но это у меня врожденное, и вот никак не проходит. Уже во времена Сервантеса женщина не нуждалась в рыцарях и могла, если хотела, постоять за себя, за свою честь, поучающе заметила Галина Викторовна. Оттого появился и бессмертный роман Сервантеса, оттого и бедняге Дон Кихоту доставались бесчисленные тумаки и шишки. Он сражался с призраками, увы, во имя таких же призраков» сражался с призраками, а получал вполне реальные земные оплеухи, сказал Иван Иванович. Теперь же, если бьют, так бьют еще сильнее. Современному донкихоту выезжать на поле брани следует в танке не менее. Так ведь, Галина Викторовна? Да, но я хотела сказать еще, что в наше время даже самое бескорыстнейшее Дон по отношению к женщине встретит наиболее жестокий отпор именно со стороны самих женщин, В наше время оно не возвышает, а наоборот, принижает женщину. Не выезжайте против призраков даже в танке. И продайте своего рассинанта, дорогой Василий Алексеевич, пока еще не поздно. Может быть, за его шкуру все-таки хоть что-нибудь до выручите?» Присоединил Иван Иванович. «Какого же тогда восхищение женщиной ждете вы от поэтов?» недоумевая спросил Стрельцов. Надел очки и снова снял. Вы даже, как я понимаю, осмеиваете чистый смысл, а не какую-то там пошлую трактовку. Самого слова рыцарство. Средневековое рыцарство умерло навсегда, как стиль ампир или барокко в архитектуре. Нас восхищают и радуют теперь простые геометрические линии. Только они создают и действительную красоту современного здания и позволяют строить так, чтобы человеку удобно было жить в новом доме. Не нужно нам рыцарство, нам нужна простота. Но простота, подобная дому-столбу из бетона, стекла и алюминия. Восхищаться женщиной подлинный поэт должен так, как замирает, допустим, архитектор перед дивным творением Оскара Немейера. Городом Бразилия. Для наших дней не улыбайтесь, это пока эталон, каким был Акрополь для античной эпохи. «Кажется, сегодня впервые я очень доволен, что я не женщина», — невнятно проговорил Стрельцов, совершенно подавленной, бесплодной потерей времени. Но Галина Викторовна расслышала. «Пожалуйста. И где же ваше рыцарство? Вот видите, как я права». «Простите», — сказал Стрельцов, понимая, что слова, им только что произнесенные, чрезвычайно больно укололи Галину Викторовну, и что она ему эти слова не скоро простит. «Рыцарство!» — усмехнулась Лапик уже совсем обыкновенной, немодной улыбкой. «Если хотите, Василий Алексеевич, достойным образцом современного мужчины-рыцаря я назвала бы вашего Мухолатова. Он удивительно прям и прост. Даже его известная грубоватость...» Лапик нажала на слово «его», как бы противопоставляя стрельцовской грубости. «Его грубоватость для женщины ни капельки не обидна». Если вернуться к образцам архитектуры, мухалатов это новый дом из бетона, стекла и алюминия, без лишних завитушек. Взгляд на Стрельцова. Без лишних завитушек, весь из простых геометрических линий, но чрезвычайно светлый, просторный, удобный для жилья. Женщине с Мухолатовым... Открылась дверь. В комнату вошла Елена Даниловна Жмурова, начальник главного управления и начальник над Галиной Викторовной. В Госкомитете все побаивались Жмурову. Подчиненные, потому что она была предельно строга и требовательна, терпеть не могла расхлябанности и неисполнительности. Равные ей по положению, потому что на партийных собраниях или на заседаниях Госкомитета Елена Даниловна рубила правду напрямую. Всем говорила ты, невзирая на лица и если в ее присутствии разбирался чей-либо служебный промах, виновник его заранее мог считать себя печальным героем партийного или административного решения. Даже сам председатель Госкомитета Федор Ильич Горин полушутя оговаривал. «Елена Даниловна, вы уж там в случае чего меня полегче как-нибудь. Боюсь. Стенокардия». Жмурова на это сухо отзывалась. «У меня тоже стенокардия». И волноваться во время выступлений мне запрещено. Ну так и что же, смотреть на все сквозь пальцы? Или на больничном листке сидеть прикажешь?» Она не любила шуток, не любила праздности, не признавала никаких объективных причин и побочных обстоятельств. Было известно, что однажды, допустив не так-то уж и грубую ошибку в деле, она сама себе в буквальном смысле слова выхлопотала строгий выговор. Где же тут потом было спорить с Еленой Даниловной и рассчитывать на ее снисходительность? Внешность Жмуровой тоже не слишком-то располагала к идиллическим с ней разговорам. Глубоко пенсионного возраста Елена Даниловна была худа, угловата в плечах, с плоской грудью и той абсолютной сединой в волосах, которая носит уже слегка зеленоватый оттенок. Сухим, угловатым было и лицо Жмуровой. Резко очерченный большой нос казался перехваченным ниткой недалеко от кончика. Голос отрывистый и глуховатый, как у всех завзятых курильщиц. В семейной жизни, когда-то еще в цветущих своих годах, Елена Даниловна обожглась и с тех пор потеряла интерес к мужчинам, не скрывая, что считает их всех сделанными на одну колодку. Очень плохую колодку. Но вместе с тем утверждала, что если разбиваются всякие там любовные лодки, то в этом единственно виноватой бывает именно женщина. Не на той лодочке, не по той реке и не к тому берегу поплыла. Руль-то ведь всегда у нее, а мужчина только так, на веслах. Жмурова вошла, и все дружно встали, даже лапек сразу как-то растерявшись, хотя по любым правилам служебного этикета ей вставать и не следовало бы. Елена Даниловна... Быстро толчками каждому подала руку. Сказала на всех одно «Здравствуйте» и тут же приступила к делу. «Ага, и они здесь. Кстати, ты, Галина Викторовна, уже договорилась с ними?» «А, да, в общем, да, они согласны». Лапик покраснела, страдающе бросила быстрый взгляд на Финдотова. «Да, в общем, да». Выручая Галину Викторовну, Финдотов смог повторить лишь только эту формулировку. «Молодцы!» — одобрительно сказала Жмурова. «Не стали ломаться, правильно поняли обстановку. Любое крупное открытие, изобретение и запоминается, и звучит лучше, когда оно связано с определенным именем. Тормоз Матросова, котел Шухова, сечение Черенкова. Не будь у них предшественников и помощников, они бы тоже вряд ли вышли бы в гении» играет целый самый первоклассный оркестр, а в афишах называют все-таки имя одно дирижера. Пусть ваша новинка тоже так и зовется — «Аккумулятор Мухолатова». Тем более, что мы решили патентовать его за границей, а там любят человеческие имена, а не заводские аббревиатуры. Документ подготовлен?» «Э, да, да», — сказал Фендотов, чувствуя на себе все тот же страдающий взгляд Галины Викторовны. Мы, в принципе, с товарищем Лапик обо всем уже переговорили. Но мне хотелось бы еще немного посоветоваться с Василием Алексеевичем. Вы позволите?» «Ну вот, и это называется договорились?» Уже слегка сердясь, ответила Жмурова. «Советуйтесь. Да сразу, при мне. И так вы это дело достаточно затянули». Стрельцов мотнул головой, как конь, которого хозяин вдруг ни с того ни с сего хлестнул поводом по морде. Он никак не мог привыкнуть к жесткой безапелляционности Жмуровой. «Позвольте», — захотелось крикнуть ему, — «да я сейчас лишь впервые слышу об этом». Но Финдотов не дал ему выговорить ни слова, подтолкнул локотком, дескать, «да ты пойми, с нас-то как с гуся вода, а Галина Викторовна пострадать может, потом разберемся». Поспешил сам. «Признаюсь, Елена Даниловна виноваты». В конце концов, какая беда от такого неопределенного признания? Зачем задираться там, где в этом нет никакой надобности? Зачем злить, раздражать начальство? И подводить милейшего фельдкуратора Галину Викторовну, которая, по-видимому, сперва забыла выполнить срочное поручение Жмуровой, а вызвав их сегодня именно для этого, заболталась. «Ну, что же вы не советуетесь?» Сердитость в голосе Жмуровой не прошла. Да и что тут вообще неясного или сомнительного? Основная идея принадлежит мухалатову В работающий образец эту идею воплотил тоже главным образом он. И сам мухалатов среди других парень вполне приличный. Так ведь, Далина Викторовна? Ты все проверила? Безусловно. Отличный инженер. Отличный человек. Знающий, открытый, прямой. Он много раз был у меня подробно рассказывал, как у него возникла эта идея. — Простите, и как же она возникла у Мухолатова? — не очень-то вежливо перебил Галину Викторовну Стрельцов. Сообщение Жмуровой и Лапик о том, что основная идея нового аккумулятора принадлежит мухалатову его ошеломило своей внезапностью. — Ну, Архимед засунул руку в воду, Ньютон увидел падающее на землю яблоко, а мухалатов Потряс банку с горохом. «Извините, вы что же, не знаете даже этого, Василий Алексеевич?» а -а -а. да... нет, это я хорошо знаю», — сказал Стрельцов. «Ну так в чем же тогда дело?» Еще на одну нотку сердития спросила Жмурова. «Ты согласен? Или ты против? Ведь имя Мухолатова, присвоенное аккумулятору, не позорит тем самым наш завод. Наоборот, в истории завода останется прекрасная страница» с именем умного человека. «Согласен полностью», — сказал Фендотов. «А я не согласен», — вырвалось у Стрельцова. И снова как конь он мотнул головой. Он все еще не мог отделаться от щемящего чувства, как-то враз захвативший его обиды и горечи. «Что?» — удивилась Жмурова. «Один согласен, другой не согласен. Это называется посоветовались?» «Объясни Стрельцов свою позицию». В чем причина твоего несогласия?» «Причину? Позвольте не объяснять. Я... я возражаю только в нравственных интересах Мухолатова». «Причина...» — потребовала Жмурова. Стрельцов ладонью потер лоб. «Ну, знаете ли...» — сказала Жмурова. «Тогда, предположим, так. Не в своих ли нравственных интересах?» И резко повернулась, пошла к двери. Стало тихо. Всем было известно, что произнесенная сейчас жмуровой фраза, да с обращением не запросто «знаешь ли», а церемонно «знаете ли», крайняя степень выражения ею недовольства. Столь крайняя, после чего опасным становится любое продолжение разговора. «Начни хоть что-нибудь теперь объяснять. Ага, вывертываешься?» «Большое понадобится время» чтобы Елена Даниловна забыла постыднейшей по ее мнению, для мужчины ответ. Причину позвольте не объяснять. Сомневаешься в чем-то? Все равно, руби напрямую. Не бывает такого, о чем рассказать нельзя. Личные достоинства Стрельцова в глазах Жмуровой упали до нуля. Финдотов, и ты, Галина Викторовна, втолкуйте-ка товарищу, что к чему. Сурово через плечо сказала она от порога и оформляйте немедленно на Мухолатова все документы. «Василий Алексеевич, да что же это вы?» Чуть не плача и в то же время зло накинулось на Стрельцова лапик. «Вот этого от вас уж никогда я не ожидала. Рыцарь!» И Финдотов, стремясь скорее погасить грозящий разгореться огонь, немедленно ее поддержал. «Характера Елены Даниловны вы что ли не знаете? Если у вас есть серьезные возражения, так и сказать бы сразу». А если пустяк, зачем тогда было и высовываться? Не вижу ничего плохого в предложении Госкомитета. Право. Какие у вас возражения?» Стрельцов хмуро молчал, поглаживая подлокотник кресла. «Возражений у меня нет никаких», — наконец сказал он. «Ну, знаете ли!» — совсем как Жмурова воскликнула Галина Викторовна. И, адресуясь за сочувствием к Финдотову, драматически развела руками.